на полный голос. Преступления раскроются, это неизбежно. Раскрылись. Для сионизм требуется сионистский лидер. Чтобы рассказать об одном из самых ничтожественных преступлений сионизма в годы войны, я должен прежде представить читателю Куртка Бехера. Зловещее имя этого нацистского палача. Я впервые услышал летом 1944 года. Наши войска, безостановочно устремляясь на запад, освобождали от фашистской нечисти истрадавшуюся белорусскую землю. Партизанские вожаки и руководители подпольных партийных организаций Рассказывая военным корреспондентам о преступлениях оккупантов, упоминали и засъённые зверства SS-ского полковника Курта Дэхера. В роли уполномоченного Totenkopf-Standart подразделения, ведовшего лагерями смертников, и в командном составе особой SS-ской конной части Hägeler-Brigade Дэшер проявил себя инициатором и исполнителем многих кровавых расправ с белорусами, заподозренными в связях с партизанами. Особенно рачительно и методично выполнял он приказ гитлеровского командования о поголовном истреблении советских граждан еврейской национальности. А после войны стало известно и о зверствах Бехера на польской земле. Низжественный приказчик по закупке конского фуража, с трудом одолевший 4 класса начальной школы в Гамбурге, Дассер, сразу же по вступлении в нацистскую партию умудрился пролезть в эшесовскую элиту. Образцово пройдя практику в первом из фашистских концлагерей в Дахау, он вскоре стал выполнять особые поручения самого Гиммлера. Эсэсовцы со злобой называли Бехера «выскочкой» и с завистью «любимчиком рейхсфюрера эсэс». И когда весной 1944 года гитлеровцы, оккупировав Венгрию, решили осуществить массовое уничтожение венгерских евреев, Гиммлер выделил в помощь Адольфу Эйхману Именно штандартенфюрер Гурта Александра Эрнеста Бэера. Этот преступник к тому времени завоевал репутацию не только исполнительного палача, но и специалиста по экономическим вопросам, проще говоря, по выкачке ценностей и имущества с оккупированных территорий. На Восточном фронте Дела у гитлеровцев шли тогда из рук вон плохо. Советские войска совместно с чехословацкими и польскими частями при поддержке партизан наносили гитлеровцам поражение за поражением. И Гиммлер, замысливший секретные переговоры о сепаратном мире с нашими западными союзниками, что неугодным для себя оттекчать свой кровавый и послужной список новыми массовыми истреблениями мирного населения вот почему он настойчиво требовал от Тейхмана и Бешера депортация полумиллиона венгерских евреев должна быть осуществлена без излишнего шума и волнений среди облечённых вынести их в Мадьяры надо скрытно и без эксцессов Последствию в июле 1947 года Бэшер давая показания следователям международного трибунала, вынужден был признать, что перед поездкой в Будапешт он получил от Гиммлера такое указание: "Сумейте быстро забрать у венгерских евреев всё, что можно у них забрать, и даже больше, чтобы без эксцессов провести акцию, обесятя их лидерам" Что угодно. И так Гиммлер не хотел лишнего шума и волнений, но и ему для чего тоже не хотелось. Ведь советские войска всё стремительнее приближались к венгерской земле, стонавшей под двойным игом.